По-моему, это где-то здесь, сообщил Харрис геротизатору, которого ему разрешили увезти с мрачного кладбища. Геротизатор, тихий маленький мужчина, с тонким заостренным лицом, сам был чем-то похож на создания, которых должен уничтожать. Они стояли перед высокой кирпичной стеной. По ту сторону, канал, сказал Харис, немного дальше ограда, если ничего не изменилось, «В ней должно быть несколько лазов!» По пути к каналу маленький деротизатор, которого звали Альбертом Феррисом, разговорился. «Знаете, ничего подобного я еще не встречал. Я участвую в этой игре 15 лет, но подобное видел впервые. Кровь, куски тел по всему кладбищу. Ужас! Но ни одной крысы, понимаете? Даже дохлых нет!» Эти старые бедняги могли не знать, от чего погибли. Обратите внимание, вероятно, они все здорово приняли той дрянь, но все равно хоть бы один же мог выбраться или убить несколько крыс. Он покачал головой. Ничего не понимаю. Никогда раньше не слышал, чтобы крысы набрасывались на людей из-за голода, заметил Харрис, чтобы разговорить диротизатора. Он хотел вытянуть из Фериса как можно больше. Учитель не мог объяснить. Почему? Но беспокойство, которое он испытывал, было глубже естественного отвращения к трагедии на кладбище. «Как правило, не нападают?» — кивнул Феррис. «В Англии, по крайней мере. Видите ли, крысы очень-очень осторожные животные. Они могут питаться чем угодно, практически всем, и никогда не нападают только для того, чтобы утолить голод. Трупы, да, трупы они едят, но напасть на человека, чтобы сожрать его... «Нет. Сегодня утром нас озадачили найденные следы. Вдвое больше следов обычных крыс. Мы послали их в лабораторию на исследование, но и так ясно, что это следы очень больших крыс. А если в Лондоне развелись крысы крупнее обычных? Вы знаете, как быстро они размножаются? Думаю, нам грозят большие неприятности. Прибавьте к этому нападение на людей». Он опять покачал головой. «А как быстро они размножаются?» Поинтересовался учитель. Самка может приносить от 5 до 8 приплодов в год, в каждом от 4 до 12 крысят. Буквально через пару часов эти твари вновь готовы зачать. Мне не очень нравится перспектива. Стая огромных голодных крыс, шныряющих по Лондону. Харису, эта перспектива тоже не нравилась. Они вышли к ограде и нашли лас. Послушайте. Обратился Харрис к маленькому диротизатору. «Мы ведь должны только найти крыс, нам не нужно их ловить!» «Не беспокойтесь, приятель, я не собираюсь их ловить!» Харису казалось, что он с маленьким крысоловом участвует в крестовом походе. Они пролезли в лаз и направились к тому месту, где начиналась стена, наблюдая за малейшими признаками движения. Феррис увидел их первым, Он разглядывал берег в поисках нор, кучек помета, когда заметил в тёмной воде три движущихся предмета. По тёмно-коричневому грязному каналу в направлении противоположном направлению их движения скользили три маленьких чёрных головы. "Смотрите", взволнованно показал еротизатор. "Вон там, три штуки". Харис сразу увидел три чёрных тела. Крысы плыли треугольником, оставляя за собой на воде след. «Отлично! Пошли за ними!» «Похоже, они знают, куда направляются!» — крикнул Харрис. Альберт Феррис с трудом поспевал за ним. Неожиданно крысы выбрались из воды и полезли на берег. Впервые Харрис и Феррис увидели их в полную величину. «Господи, какие они огромные!» — воскликнул учитель. «Я никогда не видел крыс таких размеров!» Раскрыв рот, пробормотал Феррис «Лучше держаться от них подальше, приятель! Не стоит дразнить их!» «Мы постараемся выследить их!» Твердо сказал Харис. «Они могут привести нас к норе!» Не успел он сказать это Как вожак остановился и повернул к ним голову Остальные две крысы замерли и сделали то же самое Харис никогда не забудет ужаса, который охватил его под пристальными взглядами трех злобных глаз. Его испугала не просто величина крыс, не просто охватило естественное отвращение к этим мерзким тварям. Его потрясло то, что крысы не попытались бежать или спрятаться. Харис не заметил у них никаких признаков страха. Три огромные твари, застыв, злобно смотрели на людей словно решая, переплыть на другой берег или продолжать идти своим путем. Харис не сомневался, что если крысы сделают хотя бы малейшее движение в его сторону, он, не раздумывая, бросится на утек. Когда Харрис схватил его за руку, он понял, что у диротизатора те же мысли. Но крысы внезапно отвернулись и исчезли в дыре деревянного забора, ограждающего канал. «Слава богу!» — шумно выдохнул Феррис. Потом, немного придя в себя, добавил, «А что там за забором?» Харис на мгновение задумался, припоминая. «Пустырь, а дальше...» Он почесал щеку и вновь задумался. «О, господи, только не это! Дома! За пустырем жилые дома! Слава богу, большинство детей сейчас в школе! Но некоторые могут возвращаться на обед!» Думаю, крысы направились к большим мусорным ящикам в домах. На всякий случай надо сбегать туда. Они уже собрались бежать, когда вновь заметили в воде движение. На этот раз более многочисленная группа крыс скользнула в направлении, противоположном движению первых трех крыс. Харис насчитал как минимум семь, прежде чем присоединился к Феррису. Тот отреагировал на появление страшной стаи. Немедленным бегством. На берегу Харрис оглянулся и увидел черных тварей, торопливо поднимающихся к дыре в заборе, в которой скрылись первые три крысы. Когда потрясенные Харрис и Фэрис вновь выбежали на дорогу, Харис остановил маленького деротизатора. Послушайте, позвоните в полицию, задыхаясь, проговорил он. Пусть они свяжутся с вашими людьми и как можно быстрее привезут их сюда. «Я побегу к домам, а вы, как только позвоните, тоже бегите туда. Вон там есть небольшой мост через канал. Ради бога, не задерживайтесь. Я не хочу оставаться с ними один». «Послушай, приятель, крысы — это моё дело», — горячо ответил Феррис. «Это ты беги в полицию, а я посмотрю, куда они направляются, и решу, что делать. Я не герой, но здравый смысл говорит, что бежать за крысами нужно мне. Согласен?» И, не дожидаясь ответа... Маленький мистер Феррис побежал к мосту. «А кто спорит?» – подумал Харрис и отправился на поиски телефона. Черные крысы быстро преодолевали пустырь. По дороге к ним присоединились небольшие группы обычных крыс. Стая добралась до второго забора, отгораживающего жилые дома от пустыря. Пробравшись через многочисленные дыры в заборе, Грызуны устремились к огромным мусорным бакам, установленным на первых этажах каждого дома. В ящиках накапливались пищевые и прочие разнообразнейшие отходы, которые жильцы всех этажей сбрасывали в мусоропровод. Картофельная кожура, скорлупа от яиц, испортившиеся продукты, бумага, все, что могло пройти через мусоропровод, попадало сюда. Ящики становились могилой домашних животных, погибших от старости или несчастного случая. Их тоже сбрасывали в мусоропровод. Санэпидемстанция меняла ящики в конце каждой недели. Но в течение недели все это перемешивалось, гнило и к концу недели от мусорокамеры так воняло, что родители предупреждали детей держаться подальше от ее прогнивших дверей. Впервые. Крысы разведали это место днем, но рядом с домами на игровой площадке кричали, дрались, шумели дети, просто потому, что им нравилось шуметь. Детей было много, а крысы боялись людей. Союзникам крыс всегда была ночь. Но сейчас они осмелели. Смелость придала неожиданное появление среди них больших, черных сородичей. Те сразу же захватили лидерство и крысы осмелели, а если не осмелели, то, по крайней мере, у них появилась активная движущая сила. Крысы бежали вдоль стен гуськом, пока не достигли мусорокамеры. Много ночей назад они уже прогрызли в дверях камеры дыры, в ящиках они тоже заранее проделали дыры, и теперь ничто не мешало им рыться в отбросах, грызть, пожирать все, что только попадается на зубы. Большие крысы первыми разнюхали, что в одном из ящиков лежит мясо. Кто-то выбросил воскресное жаркое в мусоропровод. Может, оно испортилось, а может, какому-нибудь мужу надоели вечные придирки жены, что его по воскресеньям нет дома к обеду, и он выбросил жаркое в мусоропровод. Как бы то ни было, но в ящике мясо, а голод по мясу достиг у крыс пугающей силы. К мясу попытались пробраться маленькие крысы, но были немедленно убиты и съедены крупными сородичами-пришельцами. У одного из домов Фэрис услышал крысиный виск, как обычно визжали крысы нормальной величины. Фэрис остановился и прислушался. Поняв, откуда раздается виск, он медленно и очень осторожно подкрался к крепким на первый взгляд Деревянным дверям мусорокамеры Вонь подтвердила его худшие опасения В нижней части двери зияли дыры Фэрис опустился на одно колено И вновь прислушался Тишина Гератизатор наклонился к самой большой дыре И попытался заглянуть внутрь камеры Ни малейшего движения Фэрис стоял на коленях И почти касался земли правым ухом Из тьмы дыры на него бросилась огромная крыса и вцепилась зубами в щеку. Фэрис закричал, опрокинулся на спину, яростно пытаясь оторвать от лица мерзкую тварь. Это ему удалось, но в щеке осталась глубокая рана. Фэрис не смог удержать в руках мощное вырывающееся животное, и зубастая щетинистая тварь вновь упала на него. Через дыры из мусорокамеры полезли другие крысы. Они жаждали мяса, и они напали на человека. Фэрис отчаянно закричал. Из дверей и окон стали выглядывать жильцы. Люди не поверили своим глазам, увидели на полу человеческую фигуру в белом комбинезоне, облепленную крысами. Некоторые, сообразив, что случилось, в страхе захлопнули дверь и заперлись на замки, словно надеясь, что замки могут остановить этих чудовищ. Другие, главным образом женщины, чьи мужья были на работе, завопили или грохнулись в обморок. Те, у кого были телефоны, побежали звонить в полицию. Многие просто оцепенели от ужаса. Какая-то пенсионерка, крупная и еще энергичная женщина, бросилась вниз, размахивая метлой. Она изо всех сил принялась колотить по массе тварей. Когда под натиском старухи обычные крысы разбежались, одна из больших черных крыс оторвалась от пиршества и угрожающе посмотрела на женщину. Первая телефонная будка была разгромлена хулиганами. Зная, что остальные телефоны в этом районе могут оказаться точно в таком же виде, Харис решил, не тратя времени даром, позвонить из ближайшего паба или магазина. Он нашёл табачную лавку и торопливо попросил у хозяина разрешения позвонить в полицию. Сначала лавочник отнёсся к нему настороженно, но серьёзность, с которой Харрис обрисовал ситуацию, убедила его, что молодой человек говорит правду. Переговорив с полицией, Харрис поблагодарил хозяина и выскочил на улицу. Вскоре он уже был у того места, где они расстались с Феррисом, Он перебежал по мосту на другой берег канала и увидел жилые дома. Около одного из домов слышался шум. Харис бросился туда и оцепенел. Какая-то старуха отбивалась метлой от крыс. Отчаянные призывы о помощи привели его в чувство. Харис прекрасно помнил, что укусы крыс смертельны, но не мог же он просто стоять и смотреть, как старуху разорвут на куски. К счастью, крики у дома услышали и рабочие с соседней строительной площадки. Схватив кирки и лопаты, все, что подвернулось под руку, они помчались на помощь. И вновь огромная крыса, которая бросила угрожающий взгляд на старуху, подняла голову и украдкой посмотрела на приближающихся людей. Остальные большие крысы тут же прекратили схватку. Рабочие, крича и размахивая подручным оружием, приближались. Внезапно, будто солдаты, выполняющие приказ, огромные крысы разом повернулись и бросились на утек, оставив своих маленьких сородичей на растерзание разгневанных людей. Увидев, что крысы бросились в его сторону, Харрис прижался к стене. Крысы пробежали мимо. Харис невольно вздрогнул. Когда одна из них пробежала по его ботинку, еще одна на мгновение остановилась, пристально посмотрела на человека и побежала дальше. Когда последнее чудовище скрылось за деревянным забором, у Харриса от пережитого буквально подкосились ноги. Двое рабочих хотели перелезть через ограду и погнаться за крысами, но Харрис успел их остановить. Страшная картина предстала перед учителем. Когда рабочие расступились, на пороге дома сидела старуха. Ее окровавленная грудь судорожно вздымалась, а руки продолжали сжимать метлу. Харрис вошел в дом. Рядом с мусорокамерой на полу скорчилась фигурка в изодранном комбинезоне. Харис с трудом различил на груди эмблему «Редкилл» и понял, что это геротизатор, маленький Альберт Феррис. Лица у него совсем не осталось. «Быстро вызовите скорую», — тихо сказал Харрис одному из рабочих, «прекрасно зная, что старухи уже поздно обращаться к врачам». «Уже вызвали?» — сообщила одна из жиличек. Остальные жильцы тоже начали с опаской выходить из квартир. Кое-кто подошел к мусорокамере. «Что это было?» — спросил кто-то. «Крысы, что же еще?» «Крысы? Такой величины?» Удивленно протянул первый голос. «Здоровые, как собаки!» «Надо догнать их!» – проворчал рабочий, который хотел перелезть через забор. «Нельзя же позволять таким тварям бегать по городу!» «Нет!» – возразил Харис. Он не имел права рассказывать им о смертельной болезни, которую переносят грызуны, но обязан был остановить их. Полиция уже едет, и диротизаторы тоже. Они разберутся. «Пока приедет полиция!» Эти твари смоются! Я пошёл! Кто со мной?» И рабочий направился к забору. Харрис схватил его за руку. Рабочий сердито повернулся к нему. В этот момент к дому подъехали две полицейские машины. С визгом они остановились около взбудраженной толпы. Из одной машины вышел Фоскинс и, не отрывая взгляда от Ферриса и старухи, направился к Харрису. Подъехал фургон с надписью Редкил. Фоскинс отвел учителя в сторону: Что здесь случилось, Харрис? Учитель коротко рассказал: Ему было до смерти жалко маленького Фэриса с его развитым чувством долга. Именно оно стало причиной преждевременной гибели Фэриса. Ведь если бы деротизатор не настоял на том, чтобы самому бежать за крысами, сейчас он был бы жив, а на его месте. Возможно, лежал бы Харрис. «Немедленно пришлем сюда поисковую группу», — сообщил ему Фоскинс. «Они отцепят весь район. Проверим также канал». «Послушайте, эти каналы тянутся на многие мили. Как вы сумеете их отцепить?» Спокойный и властный голос Фоскинса раздражал учителя. «А как вы намерены отцепить всю канализацию, которая тянется под землей?» «Это, мистер Харрис, не ваше дело!» «Холодно», — ответил Фоскинс.